Глава девятая Эйнер валялся на кровати. После нескольких дней на холодном земляном полу это казалось чудом. На ужин вместо вареных помоев дали кучу жареного мяса и пива, за которое не пришлось ни с кем драться. В этой тюрьме намного проще. Жаль только, что это ненадолго. Вставать с не хотелось. Встанешь, и начнется день. Последний хотя таких последних дней накопилось достаточно. Вот бы лежать, вытянув ноги и положив руки под голову, радуясь, что в уютной комнате не пахнет мочой, потом и дерьмом. Но две крепкие женщины вырвали Эйнера из удобной кровати и затолкали в горячую воду. Похоже, ли левиафанчик привык убивать только чистых и пахнущих мылом юношей, а не заключенных, потерявших человеческий облик. Женщины справились с мытьем на отлично, и настала очередь для стрижки и бритья. Мерки сняли еще вчера, поэтому грубый портной принес готовый костюм. А еще подали старый кожаный жилет, почищенный и залатанный. Промыли даже сетку штурмовой брони, скрытую в подкладке. Но здешнее оружие легко пробьет и такое. Двое легионеров повели его узкими коридорами, без пинков и ругани. «Этот бой — честь для тебя, варвар. Тебя прикончит сам консул». «Просто вне себя от радости». Солдаты захихикали и даже не стокнули. «Если будешь умело драться...» «Он меня отпустит», — Эйнар хмыкнул. Легионеры засмеялись. «Отрежет язык и яйца после твоей смерти, а не до». Учту. то...» Остатки хорошего настроения от постели, горячей воды и сытной пищи тут же испарились. Они шли к главной башне. Чем ближе вход, тем меньше оставалось решимости, а комок в горле становился тверже. Теперь только собраться с мыслями и идти. Если повезет, все закончится быстро. В конце концов он же сам влез куда не нужно. «Милорд, вас просили разбудить пораньше!» — раздался голос прямо у уха. «Это Готфрид, новый слуга, трясет его за плечо перевязанной рукой». Людвиг проснулся и почувствовал голод, настолько сильный, будто не ел неделю. Встаю. Он поднялся и протер лицо. «Что-то не так. Я принесу завтрак». Что-то изменилось. Почему он в своей комнате? Последнее, что Людвиг помнит, как доктор всадил в голову здоровенную иглу. Кто-то снял повязку. «Надо попросить Готфрида, чтобы помог сделать новую, а то вид опухшего синего века вгонял в тоску». Но дело не только в повязке. Неужели...» Он вскочил с кровати, отбросив одеяло, и подбежал к зеркалу. Пришлось ущипнуть себе за руку. Но это не сон. Левый глаз на месте. Не тот мутный, а другой, со зрачком непривычного зеленого цвета. Он видит. Людвиг поморгал, зажмурился, посмотрел глазами по очереди, но зрение не пропадало. Он не удержался от улыб и с первого раза взял яблоко со стола, без всяких сложностей. Значит, вот это и есть подарок Алика. Но осталась главная проверка. На стене висел меч, он тоже изменился. Ножны поменяли на более широкие. и Эфеса покрыли чем-то черным, будто вплавленным в сталь. Поврежденную рубящую кромку срезали. На ее месте другой материал, черный, да жути острый и очень гладкий. Теперь меч выглядит необычно. Полированное лезвие с долом и черными полосами кромки по краям. Оружие стало чуть шире и тяжелее, но из усиленного эфеса баланс не изменился. Людвиг взмахнул, привыкая к новому весу, и рубанул. Яблоко не сдвинулось с места, только отрубленная часть сползла вниз. Но внутри все похолодело, не из-за этого. В момент удара яблоко будто светилось зеленым. Словно кто-то обвел краской по силуэту. В зеркале видно, что новый глаз горит, как у того человека из врат. И у вас, сура, смотрится жутко. — Все хорошо, милорд? — в дверь заглянул Готфрид. — Да, спасибо. Стало немного стыдно, что он стоит посреди комнаты голый с мечом. Глаз потух, теперь он как обычный. Нет, надо это прятать, благо кое-что есть. На дне сумки лежала черная повязка — подарок Ханны. Это должно скрыть зеленый свет хоть немного. Странно, но глаз все равно видит сквозь ткань. Надо бы узнать, что это вообще такое. Кантер на месте. Почему олег его не забрал? Людвиг проверил капсулу. Та же самая, никто ее не подменил. Значит, близнец получит свое оружие, если выполнит условия сделки. Милорд, ваш брат пришел вас навестить. Спасибо, подай завтрак. Кажется, что Леонард никогда не был таким обеспокоенным. Он будто похудел от расстройства и ничего не ел. Людвиг тревожился не меньше, но на аппетит это не влияло. «Это какой-то кошмар», — повторил Лео в очередной раз. «Да что случилось?» — спросил Людвиг, поедая крылышко цыпленка. «Голод никак не стихал. Скажи уже, наконец». «Алик ввел легион во внутренний форт. Вот-вот может начаться резня». «Генерал Стоун не может покинуть покой. Совет изолирован, претарианцы в казармах, а механики готовят машины для боя. И неизвестно, на чью сторону они встанут. Но знаешь, что хуже всего?» Изабелла назвала брата императором и поклялась в верности. «А нам-то что?» «Смеешься!» Леонард истерично взвизгнул. «Алик против войны со Стурмкурстом и Ангварном. Ему вообще плевать, что происходит за границами Лафланда. Союзу конец». «Наша армия без поддержки проиграет!» «Все пропало!» Брат закрыл лицо руками. Людвиг покачал головой и доел куриную грудку. Такой голод от волнения. Уже съел второго цыпленка, но никак не может остановиться. Кто-то постучал в дверь. «Милорд Литси», — сказал старик с пушистой седой бородой. «С вами хотят поговорить!» «Наконец-то!» Леонард поднял тучное тело на ноги. «Не с вами, с ним!» Людвиг встал и поправил меч на ходу, доедая ножку. Лео смотрел напуганными глазами. «Не к добрую-то», — сказал он. «Осторожнее, Людек». эйнора пристегнули к креслу. Теперь остается ждать смерти. Уже столько раз смотрел в ее лицо, но менее страшно от этого не становится. Мелькнула мысль, что он умрет достойно, но в чем разница между достойной и трусливой смертью, если все равно умирать? Хотя нет, если струсить, то левиафанчик отрежет яйца при жизни. Рев толпы стал громче. Открылась большая дверь, и с арены вынесли окровавленного человека. А следом за ним вышел другой, победитель, судя по ухмылке. Оба посмеивались, будто старые приятели. Они вскинули руки, увидев консула, но тот не обратил на них внимания. «Вы нашли его оружие?» «Да, господин консул», — легионер положил на стол вещи Эйнера. Маленький Левиафан нахмурился и сжал кнопку на рукояти топора. Когда топор едва дернулся, юнец расслабился. «Хорошо, что разряжен», — правый глаз младшего засветился. «Спасибо, Эрих. Как жена? Уже родила?» «Да, господин консул», — суровый легионер улыбнулся. «Мальчика, я пришлю подарок». Левиафан раскрыл щит. «Забавная штука», — юнец посмотрел на Эйнера. Тебя вряд ли утешат если я скажу, что не желаю тебя убивать. Но в знак уважения к Людвигу я облегчу твою участь». «Что с ним?» «С ним все в порядке, можешь мне поверить. Сегодня отправлю его к отцу. Жаль лишь, что он увидит, как ты умрешь». Львиафан достал прозрачный цилиндр размером с палец и острой иглой на конце. Игла блестела. «Будет не быстро, но хотя бы не больно». Эйнеру оставалось только кивнуть. Сегодня великий день. Ты должен выглядеть опасным рубакой. Чтобы все смотрели на бой, а не туда, куда не следует. Будешь драться своим оружием или тебе дать другое? Своим. Как угодно. Вот и вы. Он обернулся к вошедшим гвардейцам в самоходной броне. Господин консул. Оба вытянулись и подняли правые кулаки. Все готово. Рад видеть доблестных претарианцев на своей стороне. Левиафан подошел к ним. Добро пожаловать в семью. При хросте, увеличенном из за брони, младшему пришлось тянуться, чтобы обнять их за плеч. Как ваши имена, друзья? Я Гейл, а это Густав, господин консул. Я запомню. Сегодня большой день, и будет сделано. Мы долго к этому шли. Что-то мы потеряем, что-то приобретем, но отступать нельзя. Мы сильнее всех и победим. Мы не приближаем будущее, мы есть будущее. А теперь, мои друзья, вы знаете, что делать. «Я вам очень благодарен». Он подошел к Эйнеру и растрепал волосы. «И тебе я тоже благодарен. Твоя смерть не будет напрасной». Левиафан пожал правую руку и поднялся на арену. «Я подготовлю бойца», — сказал один из претарианцев другому, когда младший ушел. «А ты пока проверь список, к кому мы идем первым. И будь начеку. Агенты этой шлюхи могут быть где угодно». «Принято». Эйнер остался с гвардейцем наедине. «Это рискованное дело», — сказал притарианец. «Поэтому нам нужна гарантия». Забрал шлема, стало прозрачным, открывая обычное лицо, разве что со слишком тонкими бровями, будто их и нет. бровы смахнул со стола цилиндр с иглой и наступил на него массивной стальной подошвой. «Нам нужно много гарантий». Он достал другой цилиндр, черный, но светящийся. и глаза заметно больше и толще. «Чем больше, тем лучше». Шпион близнецов снял бронированные перчатки, схватил Эйнер за волосы, задрал голову и всадил иглу прямо в шею. Свет стал нестерпимо ярким. Висящая на стене лампа слепила, как солнце. Кожа горела от жары, но внутри все сковал холод. Каждая кость, сустав и орган промерзли насквозь. Пытка растянулась на годы. Цвет проникал даже через зажмуренные глаза, а шум толпы сверху стал таким, будто все они кричат в ухо. Все стихло, боль ушла. Притарианец надел на руку Эйнер щит и сунул топор. Но гарантий никогда не бывает много, так что не подведи нас и помни, что в твоих руках. Ворота арены открылись.